Глава 22. «Вера Михайловна, уже знаете, кого ждёте?» спрашивает медицинская сестра, заполняя бумаги перед скринингом. «В смысле?» «Ну, мальчика или девочку?» смеётся она. «Вам сразу сказать или написать на бумажку для кондитера?» «Для кондитера?» удивляюсь. «Ну да. Вы ни разу не видели гендер-пати?» «Гендер что, простите? Это вообще сейчас законно?» «Конечно!» смеётся медсестра. Будущие родители заказывают торт с розовой или голубой начинкой и разрезают его в присутствии гостей. Это очень весело. Задумчиво потираю висок. Ах, да, я видела что-то подобное с воздушными шарами. Ну, можно и так. И что вы решите, как поступим? Я подумаю, сообщу врачу. Следующие полчаса провожу в клинике, а потом сразу еду в телецентр. По дороге Стёпа ворчит, что этой весной асфальт в городе снова размыло. А я смеюсь, обещаю водителю, что обязательно заставлю редакторов подработать эту тему для эфира. Примчавшись, быстро сажусь на грим с прической, болтаю с Ирой о своём походе к врачу и сразу бегу в павильон. В заполненном массовкой зрительном зале раздаются громкие аплодисменты. «Прошу прощения за опоздание», — произношу, накидывая просторный пиджак на плечи. Ассистентка терпеливо ожидает, пока я сменю туфли, затем бережно поправляет мои волосы. «Мы сняли общие планы, Вер», — предупреждает Марсель. «Все получилось». «Молодцы!» — хвалю. Съемки проходят практически без серьезных конфликтов. Если не считать сюжет о матери одиночки, вынужденной воспитывать троих детей в квартире, из-под потолка которых лещет вода. «Мои девчонки постарались, поэтому в студии присутствуют все». и та самая женщина, и соседи, и представители коммунальной службы. Героиня не выдерживает, переходит на личность и плачет. «Я чувствую какую-то женскую солидарность», тоже позволяю себе несколько грубых фраз в адрес уполномоченных лиц. После съемки взвинчены все, Масовку распускают по домам. «Я вас засужу», орет коммунальщик, брызгая слюной. «Это не ко мне», отвечаю любезно. Юридический отдел на третьем этаже, но рекомендую сначала подготовить и отправить официальную претензию. Усаживаюсь в кресле поудобнее и снова меняю туфли на уютные тапочки. Всем видом даю понять, что разговор окончен. «Но не могу я сейчас капремонт им сделать, понимаете?» — кричит мужик. Извлекает из кармана несуразного пиджака сложенный вдвое платок и вытирает залысину. Перенервничал бедняга. «Почему не можете?» «По плану капитальный ремонт у них в доме назначен только на следующий год». «Ах, по плану!» – язвлю. «Да, по плану!» – прикрикивает он. «Вот вы, девушка, кроме того, чтобы глупостями здесь заниматься, что-нибудь полезное сделали?» «Хотелось бы надеяться». «А мы каждый день делаем». «Ну, вы нимб-то снимите!» – тоже повышаю голос. «Это ваша работа, и каждый житель города ежемесячно за нее платит». О героине, киваю на женщину, зная о ее проблеме с осени, вы могли заранее хотя бы скинуть снег с крыши, ведь могли бы?» Мужик только воздух ртом глотает. «Ну вот видите, снова ныряю в бумаги». «Да пошла ты!» – орет коммунальщик, грохотом вышагивая в сторону выхода. «Секелявка меня учить работать будет!» В зале создается неловкая тишина, а я в который раз ловлю себя на мысли, что безнадежно от всего устала. и, пожалуй, впервые в жизни согласна с Макрисом. Декретный отпуск мне бы не помешал. «Да сколько можно!» — нервничаю. «Вер, человек явно болен», — произносит Марсель, подходя ко мне с полупрозрачным стаканом. «Выпей воды, успокойся». «Спасибо», — вздыхаю тяжело и делаю пару жадных глотков. Присутствующие быстро забывают инцидент, и в павильоне снова создается привычный шум толпы. «Адриан Константинович, здравствуйте!» Слышу с другого конца площадки. «Начальство пожаловало», — бурчит Марсель, глядя за мое плечо. Кивнув мне, он разворачивается и уходит. Я же делаю усилия, чтобы не обернуться. Не поднимая головы, пытаюсь выникнуть в смысл следующего сюжета, для которого необходимо записать подводку. Попутно разминаю затекшие стопы. День такой сумасшедший, что просто мечтаю поскорее оказаться дома. «Привет!» — слышу над головой знакомый акцент. «Привет!» — вмиг жарко становится. Краем глаза замечаю, как Адриан останавливается у стола и, как ни в чём не бывало, по-хозяйски перебирает стопку с бумагами. И не скажешь ничего. Реально ведь начальство. «Как вы?» — он интересуется тихо. «Если ты про приём у врача, то всё хорошо», — отчитываюсь. «И про него тоже вера». утверждает Адриан. «Всё в норме. Опасность вроде миновала». Довольно произношу, наконец-то поднимая глаза. Смотрим друг на друга. Он выглядит очень бодрым. Лицо светится, волосы аккуратно уложены, чёрный костюм безупречно отглажен, как и кипельно-белая рубашка под ним. Я по сравнению с Макрисом выгляжу так, будто меня забыли отнести в химчистку. «Я рад, что опасность миновала», искренне признаётся «Адриан Константинович», — окликает руководителя Ирина. «Да», — он резко отвечает. «Уговорите Веру, пожалуйста. Мы предлагаем ей сделать гендер-пати перед пятничным выпуском. Это когда...» «Я знаю, что это», — отвечает Адриан, разворачиваясь. Проезжается по мне взглядом, словно бульдозером. Останавливается на животе. «А что, уже известен пол?» — спрашивает озадаченно. «Меняется в лице. У меня сердце стучит бешено. Только он мог задать настолько личный вопрос при моей съемочной группе. Теперь все будут с утра до ночи обсуждать, что мы скоро станем родителями, при этом совершенно не общаемся. Результат здесь, я не вскрывала. Зажав между пальцами конверт, поднимаю руку. Вот как? Адриан забирает его у меня, случайно касаясь. Потом вертит в ладони, о чем-то размышляя. Снова смотрит на меня. Физически между нами не больше двух метров. «Всего два. Подойди, протяни руку, поговори. Вот только внутри чувствую километры из предательств, обид и невысказанных слов. Так сразу и не доберешься». «И ребенок. Наш малыш, пол которого написан в маленьком квадрате, сжатом в его руке. Пропадаю во внимательном взгляде Адриана, пока редактор продолжает». Я ей говорю, что в пятницу, за 10 минут до эфира, лучшее время. С анонсом, конечно. Соберем такие рейтинги, что и федералам не снилось. Плюс спонсоров найдем». Закатываю глаза, размещая руки на животе. «Редакторская работа в этом и заключается. Найти фишку, классный сюжет. Поэтому не обижаюсь. и Иру уважаю». «Ну, как вы считаете, Адриан Константинович?» С надеждой спрашивает она. Пожалуй, если бы все не случилось так по-глупому, с его враньем и моими поспешными выводами, с предательством Шурика, которому я доверилась, потому что сердце не вмещало размера брушившейся на него боли. Если бы не все это, мы бы в данную минуту ни за что не обсуждали вопрос раскрытия пола нашего долгожданного ребенка в прямом эфире. Но ничего уже не изменить. Поэтому Адриан наконец-то отворачивается и, развернувшись к выходу, выговаривает. «Сделайте так, как Вера Михайловна решит, и проветрите помещение, дышать нечем».